Глава третья. происшествие международного масштаба. Два дня спустя. Утреннее солнце пробиралось в комнату, заливая квартиру белым светом. Прихожая, пока еще темная, а оттого мрачная, ждала, когда неторопливые лучики скользнут по большому во весь рост зеркалу, пробегутся по паре спортивных туфель и висящей на вешалке кожаной куртки, осветят устроившиеся на тумбочке мотоциклетный шлем и красный коврик с надписью «Welcome». Мехмед не любил этот коврик. Единственное яркое пятно в его строгой, продуманной до мелочей квартире. Но и избавиться от коврика не мог. Мама всегда радовалась, видя свой подарок. А мамина радость, как известно, важнее подпорченного дизайна. Он заскочил в квартиру на 10 минут, принял душ, переоделся. Бессонная ночь — не причина выглядеть неопрятно, тем более, что его ждала встреча с Айлой. Повод так себе — вскрытие обнаруженного ночью тела. И если бы процедуру проводил любой другой судмедэксперт, Мехмед собирался бы в морг с меньшим энтузиазмом. Однако Айла — Была ярким цветком в холодном, заполненном телами царстве. Она не только знала своё дело, но и умела отвлечь от неприятных процедур, бойко рассказывая о найденных особенностях и делясь собственными версиями событий. Мехмед глянул в зеркало, поправил галстук, снял с вешалки куртку и остановился на пороге. «Взял рюкзак, ключи и деньги», Не забыл, конечно, шлем, телефон, перчатки, пропуск, чтобы не было проблем. Напевая незамысловатый стешок он хлопал по карманам, проверяя, всё ли на месте. Неизменный ритуал не только помогал ничего не забыть, но и настраивал на рабочий лад, а сегодня это было особенно важно. Мехмед привык сталкиваться с инцидентами, от которых у обычного человека напрочь пропадал сон. В таком... Огромном городе, как Стамбул, ежедневно что-нибудь дослучалось. Но вчерашнее происшествие было на редкость необычным. Международный масштаб. Значит, в его мехмета расследования будут лезть все. От непосредственного начальника до задрипанного стажера. Такие дела нужно закрывать побыстрее, пока журналисты не навыдумывали собственных версий. В противном случае начальство будет недовольно, А этого Мехмед никак допустить не мог. Он знал, что в скором времени в отделе ожидается повышение, и знал, что находится в числе претендентов. Громкое расследование — отличный шанс обойти конкурентов, и Мехмед не собирался этот шанс упускать. Он вышел из квартиры, захлопнул дверь и направился к припаркованному за углом мотоциклу. План был прост — Поприсутствовать на вскрытии, получить предварительное заключение Айлы, изучить показания свидетелей, возможно, кого-то вызвать на допрос и приступить к проработке версий. Подоплёка уже сейчас вырисовывалась вполне чётко. Крупное рекламное агентство стравило 15 маркетологов, вынудив их бороться за работу мечты. Неудивительно, что привело это к ссорам и подставам. Не зря говорят — Леса без шакалов не бывает. Скорее всего, на это агентство и рассчитывало. Пиар, он и есть пиар, а скандал всегда работает лучше хвалебной оды. Вот только вряд ли кто-то ожидал, что ссоры и потасовки перерастут в убийство Одно дело конкурента подставить, совсем другое — конкурента убить. В результате один труп и 27 свидетелей, из которых, естественно, Никто ничего не видел. Убийство произошло на корабле, что несколько упрощало задачу. Как ни крути, круг подозреваемых ограничен. Если, конечно, отбросить совсем уж фантастические версии о том, что кто-то подплыл к кораблю на лодке и тайком пробрался на борт. При хорошем раскладе уже к вечеру будет ясно, что на самом деле произошло. Кто убил, почему и какие оставил улики. Сомнений нет, один из этих горе-маркетологов останется в Турции надолго, предположительно на срок от 24 до 30 лет.